Глава вторая. Полночи я проворочилась в кровати, думая об Эрике. Мы были с ним знакомы, можно сказать, от начала времён, и примерно с тех самых пор успешно поддерживали вооружённый нейтралитет. Я до сих пор прекрасно помню, с чего всё началось. У благородных семей есть дивная традиция ссылать детей на лето в дальние южные поместья. Вроде бы там воздух чище, продукты свежее, и родители могут нормально отдохнуть. поместья Бунфайр и Дарквотер ограничили. Так что ничего удивительного, что мы познакомились и подружились. Ну, по крайней мере, мне тогда так -то казалось. Мы проводили вместе всё своё время. Гуляли, читали, обедали и расставались лишь на ночь, чтобы утром снова увидеться. Мы исследовали неизведанные для нас территории обоих поместья, убегали гулять вдвоём и доводили нянюшек до сердечного приступа. Эрик учил меня лазать по деревьям, а я его делать красивые комплименты дамам. Он собирал для меня полевые цветы, а я плела из них венки. Я жаловалась на скучные уроки музыки, а он на не менее скучные уроки танцев. Он широко и искренне улыбался мне, а я не сводила с него глаз. Эрик казался невероятно умным, обаятельным и интересным. У него было живое воображение и идея для самых невероятных шалостей. Мы залезали на кухню, воровали там колбасу, путали книги в семейных библиотеках, а однажды даже ослабили струны на папиной гитаре. Хорошо, что он на ней никогда больше не играл. Лето пролетело как один день. И вот уже наступила цветастая осень. Нам надо было разъезжаться, но мы тянули и откладывали каждый раз, придумывая все новые и новые поводы остаться. Наверное, взрослым тоже не хотелось возвращаться в шумную столицу. И они нам потакали. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончилось и наше пребывание на юге. На следующий день все должны были отправиться в путь, и мы решились на последнюю шалость. Это был яркий солнечный осенний день. Эрик взял меня за руку, как он всегда брал, крепко и повёл за собой. Как всегда вёл, уверенно. «Я должен что-то тебе показать», — заявил мальчишка, и я даже не стала спрашивать, что именно. «Пожалуй, тогда бы я пошла за ним, куда бы он меня ни повёл. К счастью, вёл он меня не очень далеко, всего лишь к озеру. Располагалось оно на территории поместья Адаквотеров, и прислуга частенько называла это озеро мёртвым. Я побаивалась мёртвого озера, но за Эриком следовало без колебаний. И вот мы спустились к берегу, и я замерла, восхищённо оглядываясь». Вокруг стояла действительно мёртвая тишина. Но было так красиво, что даже неискушённый ребёнок приходил в восторг. Тёмное, абсолютно ровное зеркало водной глади, деревья с алыми словно горящими листьями, спускающиеся к самой кромке воды, чёрная земля, обрамляющая озеро. Даже сейчас, спустя много-много лет, я бы легко могла вспомнить ту картинку. Такое сильное впечатление она на меня произвела. Но ещё более сильное впечатление на меня произвёл Самерик. «Руби, смотри, что покажу». Я обернулась тогда на голос мальчишки, а в следующую секунду меня катило фонтаном ледяной воды. Я на мгновение даже забыла, как дышать. Тело сковало, и голос пропал. Я не могла вздохнуть для крика, не могла пошевелиться для бега, просто стояла и смотрела широко распахнутыми глазами на мальчишку, за которым готова была бежать от нянек и мамок по первому зову. К счастью, нас практически сразу нашли. Прислуга налетела коршунами и развела нас в стороны. Кто-то попытался отчитать дарквотера но попробуй отчитай сына министра. Кто-то пытался высушить мою одежду, но магов среди прислуги не было. Тогда мне показалось, что вместе с этой ледяной водой замерла моя душа. Так было обидно. А на следующее утро мы вернулись в столицу. Дорогу я помнила плохо. Слегла с лихорадкой, несколько месяцев восстанавливала здоровье. Затем жизнь как-то вернулась на круги своя. Уроки, нянюшки, подружки и мальчишка сосед подзабылся. Когда мы встретились вновь на каком-то скучном светском мероприятии, единственное, что я позволила себе, лишь едва заметно кивнуть на его приветствие и пройти мимо с гордо поднятой головой. Но чем взрослее мы становились, тем чаще встречались. У благородного сословия довольно замкнутый социум. Хочешь не хочешь, а с неприятными людьми видишься. И не всегда это были безобидные встречи. Однажды я вскипятила чашку с чаем у Эрика в руках. Парфор леди Улли лопнула такого насилия, и на Дарквотера спустили всех собак. Он, надо сказать, тоже в долгу не остался. На наших встречах у меня вечно разваливались прически, а тяжести резко отсыревших волос. Яродовым огнем подпаливала ему манжеты, а от его противной магии воды у меня частенько хлюпала в туфлях. В общем, с той прогулки к Мертвому озеру прошло много-много лет. И мы, конечно же, выросли. Но отношения наши принципиально не изменились. И вот теперь Эрик Даквотер зовёт меня на кофе. Боюсь даже предположить, зачем. «Ни за что!» — чиркнула я в ответ и отрубилась. Эрик Даквотер. Шесть лет назад отец показал мне список состоящих из женских имён благородных девиц и предложил выбрать какую-нибудь, с кем я готов связать своё будущее. Но какую-нибудь я выбирать не хотел. Несмотря на то, что у аристократов браки всегда договорные, я не хотел превращать семейную жизнь в каторгу. К тому же у меня перед глазами всегда был достойный пример родителей. Пусть их отношения и не искрили от ярких эмоций, но мать всегда окружала отца невероятной заботой, а он относился к ней с огромным уважением. И я надеялся, что моя личная жизнь окажется не хуже. Но, прочитав список невесты, я вдруг испытал острое разочарование, не найдя там одного имени. «Почему здесь нет Руби Бонфайр?» — спросил я отца. «Потому что она готова тебя испопилить при встрече, а ты её чуть не утопил», — предположил отец. Я поморщился. Давняя история, положившая начало нашему задорному противостоянию, началась по моей глупости, и, к сожалению, я был слишком юн, чтобы как-то исправить эту ситуацию. С годами лучше не становилось, и родители попытались нас развести. Думаю, это было несложно. Девушка ходила в дамский салон, а я в юношеские клубы. Но в какой-то момент я осознал, что лучше пикировки с Руби, чем её отсутствие в моей жизни. И нас снова начали случайно сталкивать на светских мероприятиях. Кажется, она меня ненавидела, и я просто не мог остановиться, дёргать её за косички, точнее, распускать её прекрасные золотые локоны и любоваться, как гневно сверкают серые глаза. «Мелкое недопонимание — не повод не жениться», — возразил я, вписал своей рукой двадцать три Руби Бонфаер. Поставил рядом галочку и протянул отцу. Тот долго и молча смотрел на лист бумаги, размышляя о прихоти наследника. «Ничего не умею против Бонфаер, но, Эрик, ты уверен, что это хорошая идея? Если ты пытаешься насолить девчонки, женившись на ней, боюсь, выйдет острый клинок». отец Медленно проговорил я, пытаясь в минимальное количество слов вместить все те мысли, что роились в голове. «Я думаю, она подойдёт лучше всего». Лорд Дарк Уотер вздохнул и выразительно посмотрел на меня. «Но вы же друг друга терпеть не можете. За пять лет Академии я это исправлю», — парировал я в ответ. Отец приподнял бровь. «С чего бы? Руби Бонфайер не поступает в Академию Варрии». Эта новость меня шокировала. Я не предполагал, что девушка может оказаться в каком-то другом учебном заведении. Я вообще забыл, что существуют какие-то другие учебные заведения. дума медленно проговорил я, «мы сможем подобрать аргументы для лорда Бунфайера, что его дочь должна учиться в магической академии». Аргументы для отца Руби подобрать было легко. А вот наладить контакт с самой девушкой оказалось сложно. Я решил отложить до конца обучения тот самый разговор, чтобы в самом плохом случае нам больше не пришлось находиться под одной крышей. Но я же не мог позволить кому-то обидеть мою Руби. Рука сама потянулась к планшету, и пальцы быстро набили сообщение. Как насчёт кофе? Руби Бунфаер. Утро началось с того, что я совершенно забыла про полуночное сообщение от Эрика. Я вообще ненавидела эту часть дня и передвигалась по апартаментам практически на ощупь. Глаза открываться отказывались. Не то чтобы я была убеждённым ночным жителем, но образ жизни обязывал. Пока всех накормишь, уже глубокая ночь. А перед сессией, может быть, даже раннее утро. Умылась и уставилась на себя в зеркале. Там отражалась симпатичная, но очень помятая и от оттого недовольная мордашка. Мордашку надо было накрасить, а воронье гнездо на голове — расчесать. Некоторое время я всерьёз размышляла о том, а не пойти ли на пары прям так. Ну, я была воспитана в лучших традициях благородных леди. А это значит, что даже смерть не является оправданием выглядеть неопрятно. Пришлось все-таки расчесываться, заливаться рисовать брови, красить ресницы. Короче, все это не прибавило мне радости жизни, и вышла я из апартаментов с кровожадным желанием нарубить какую-нибудь капусту. Какая-нибудь капуста подвернулась практически сразу, не отходя от входной двери. — Почему? — спросил Эрик, смотря на меня с высоты своего огромного роста. — Что почему? — не поняла я. «Почему ни за что?» — уточнил парень. «Хм, понятнее не стало». «Дарк Вотер, давай после обеда поиграем в шара, да?» Поморщилась я, обходя его по дуге. «А еще лучше, не со мной». Обычно после короткой перепалки Эрик скрывался с моих глаз. На сегодня он оказался удивительно настойчив. Я бы даже сказала, рискованно настойчив. «Ты куда так спешишь?» — поинтересовался бы, и шагая рядом. «Встал, увы!» — отозвалась я. Мне срочно нужен кофе, иначе ты пойдёшь первой жертвой бытовой магии. Сегодня понедельник, напомнил Эрик. В столовой подают комбикорм от первокурсников. Я поморщилась. С одной стороны, чистой солидарности с несчастными студентами, дежурившими на общественных началах у плиты, мне хотелось возмутиться. С другой стороны, я помню, как сама готовила в первой, не испытывая чувства жалости голодающим. Ах, в общем, пришлось вяло буркнуть для профилактики, так сказать. Эрик, выбирай выражение, я тоже не умела готовить на первом курсе. Зато сейчас о твоей еде ходят легенды по всей Академии. Польстил мне Эрик так нахально, что я на него аж покосилась. «С тобой всё хорошо?» — точнила я у парня. «Вполне, а что?» — приподнял брови он. «Ты какой-то...» — я окинула его изучающим взглядом. «Какой-то подозрительно добренький». «Ну, хочешь, могу распрямить твои дурацкие кудряшки?» — предложил Дарк Уотер. «А вот этого парня я знаю!» — хмыкнула я и уже собиралась спуститься по лестнице, как Эрик меня остановил, коснувшись локтя. «Эй, Руби, я серьёзно!» — произнёс парень, заглядывая мне в глаза. «Поехали в город, позавтракаем!» «Эрик!» — произнесла я проникновенным тоном. «Отвяжись!» И, развернувшись, принялась спускаться по лестнице. Честно говоря, чем ниже я спускалась, тем больше воспоминаний о стрепне первого курса Всплывала в памяти, и тем соблазнительно становилось предложение Эрика. Может быть, даже я бы согласилась, дойдя до первого этажа, но Дарквотер остался верен себе. Волосы потяжелели и опали волнами на плечи. Я замерла на лестничном пролёте. Чего я сейчас хочу больше? Невкусно поесть спали спалить Эрику брови? Решила, что будет компромисс. Поем в кафетерии при столовой, где всегда готовил мне наёмный персонал, но вдали и втридорога. И не буду нарушать традиции. Спали дарк-вотер манжеты. Сверху раздалась характерная ругань, и я с чувством глубокого удовлетворения отправилась завтракать. Общежитие соединялось с главным зданием крытой галереи переходом. По сути, длинный коридор с огромными окнами, из которых в холодный сезон люто сквозит так, что, как правило, тут никто не задерживается. Столовая располагалась в пристройке типа атриума, сжавшейся к одной из корпусов главного здания. Огромный стеклянный купол был красив, от одного взгляда на него мне становилось зябко. Тонкие стыки рам терялись, и казалось, что ты сидишь под открытым небом. Душевным открытым небом ноября. Довольно большое помещение было двухэтажным. На первом в центре располагался поварской цех, закрытый от любопытных глаз. Линия раздачи столы на четверых человек. Второй этаж шел с широким балконом по периметру столовой, предлагал услуги кафетерия и вмещал в себя гораздо меньше людей. Кафетерия состояла из остеклённого прилавка с ассортиментом чуть более разнообразным, чем на общей раздаче, но уже съедобным. В те дни, что в столовой отрабатывали повинность начинающие бытовики, в кафетерии питались преподаватели, студенты с деньгами и те, кто оказался в Академии по воле случая. Вообще-то было довольно жестокое, но практичное решение — припахивать бытовиков к столовой. С начала недели и до пятницы можно было наблюдать эволюцию студента бытового факультета из растяпы в человека. И есть без вреда для собственного здоровья можно начинать со среды. Там уже ничего не пригорело и точно не отравят. Но не так, чтобы вкусно. Четверг уже лучше, но не со всеми блюдами. Идеальным днём для посещения студенческой столовой, конечно, была пятница. Тогда готовили в выпускники. Но я по пятницам тут не ела. Я тут готовила. По понедельникам, надо сказать, я тоже тут не ела. Да и вообще, я в принципе никогда не завтракала. Но выпить чашку, другую хорошего кофе было жизненно необходимо. «Большие латы, пожалуйста!» — попросила я, наблюдая сверху, как суетятся внизу бытовики-первокурсники на линии раздачи. «О чем думаешь?» — раздался за спиной голос Эрика. Я почувствовала, что в этом утро моему кофе будет не хватать коньяка. «О том, что тебя в это утро слишком много!» Недовольно проговорила я, беря свой бумажный стаканчик и размышляя, остаться тут или куда-нибудь удрать. Решив, что удирать от Эрика недостойно бонфаер, я опустилась за самый дальний столик, мысленно молясь, что это всё череда каких-то странных случайностей, и парень сейчас отправится освещать своей персоной общества других девиц. Но нет, он подсел ко мне. А могли бы выпить вкусный кофе и есть не менее вкусные блинчики? Невозмутимо произнёс Эрик. Я вздохнула, грустно посмотрев свой стаканчик. В нём совершенно точно не хватало коньяка или сливочного ликёра. Да, точно, ликёра не хватало. Надо будет сделать и залить во вафляжку на случай чрезвычайных бесед. «Тебе ничего не мешает отправиться пить вкусный кофе», — заметила я. «Одному не интересно заявил Эрик. «Сочувствую», — сухо отозвалась я и скользнула взглядом по парню. «Приоделся?» «Неприлично ходить с обгоревшими манжетами», — пожал плечами Эрик. «Я же хожу с растрёпанной прической», — заметила в ответ. «Она не растрёпанная», — возразил боевик. «Тебе так лучше». «Тебя забыла спросить, как мне лучше», — сухо проговорила я. но ну, правда, ты с этими кудряшками похожа на...» Рекосёкся под моим тяжёлым взглядом. «На кого?» — процедила я. «Не на себя», — быстро сориентировался парень. «А на кого?» — прищурилось чувство непреодолимое желание узнать, какую гадость хотел ляпнуть боевик. «Не на себя!» — отрезал Эрик. Вопрос резко стал принципиальным. «Дарквотер. Или ты их договоришь, или...» Я замялась, пытаясь придумать достаточно грозную кору человеку которому от меня доставалось по жизни. «Или...» — приподнял бровь Эрик, наверняка думая ровно то же самое. «Или я вылью на тебя этот кофе!» — заявила я, не придумав ничего лучше. Так-то угроза была довольно серьёзная, но не для мага воды. Так что парень посмотрел на меня со всем возможным скепсисом, А я испытала непреодолимое желание вылить ему остывший кофе на штаны. Бульк! Бумажный стаканчик кофе демонстративно вылился на Эрика, но парень виртуозно отвёл воду, и ни капли не попало на него. «Бонфайр! Дартфотер! Вы в своём уме?» громыхнула рядом, и мы с Эриком медленно повернулись на голос. Декан факультета некромантия Альберт Кроссман прожигал нас взглядом, а мы оба растерянно посмотрели на его начищенные до блеска туфли, «Забрызганный моим кофе?» «К ректору!» — процедил Кроссман. «Да я сейчас все уберу!» Эрик сделал жест, кофе испарился с туфель декана. «Простите!» — произнесла я и состроила жалобную мордашку «Но недаром говорят, что некроманты — люди без души. Может, не все, но их декан точно!» «К ректору!» — повторил Кроссман. «Оба!» «Я-то за что?» — возмутились мы с Эриком синхронно. «Живо!» — рявкнул некромант. «Очевидно, что утро, начавшееся с Дарквотера, по определению не могло быть хорошим, но не до такой же степени». «Ты должен мне кофе!» — процедила я и поднялась, следовать за Кроссманом с высоко поднятой головой. «Надо было просто сразу соглашаться», — парировал Эрик. «Я поджала губы. Ситуация выходила просто идиотская. Сама от кофе отказалась, сама кофе вылила, сама кофе потребовала. Кому расскажи, что в моменте всё выглядело логично, не поверит». Администрация располагалась в главной башне четко посередине учебного корпуса. Высокая и величественная она перво бросалась в глаза всем, кто входил на территорию Академии. В ней было несколько этажей, и на каждом обитал деканат отдельного факультета. А вот кабинет ректора был наверху, под самой крышей. Тоже, к слову, стеклянный. Говорят, один из предшественников нынешнего руководителя нашей Академии был большим фанатом астрономии и заменил черепицу на прозрачное стекло — чтобы наблюдать за движением планеты, писать научный трактат. Что случилось с тем трактатом, дальше доподлинно неизвестно, а вот крыша такая осталась стеклянной. Добраться до экзекуции к ректору можно было двумя путями. Медленным и печальным пешком, или быстрым и стремительным на подвижной платформе. И лично я бы выбрала первый вариант. Я вот не торопилась на ковер к ректору и не прочь была потратить время на подъем по лестнице. Дополнительная физическая нагрузка, опять-таки… Но некромант спешил на свои некроманские лекции среди упырей и прочей студенческой нежести. Так что пришлось пользоваться платформой. Нас подняло наверх плавно, но стремительно, и я почувствовала, как желудок с тремя глотками кофе неумолимо подступает к горлу. Даже не знаю, зачем я шагнула к Эрику, видимо, искала дополнительную точку опоры. А вот Эрик не растерялся. Он заботливо приобнял меня за плечи, чем вызвал дёргание брови у некроманта. «Тебе нехорошо?» Заботливо спросил Эрик. Вместо ответа я лишь выдохнула сквозь сжатые зубы, стараясь не сбиваться с дыхания. Платформа, наконец, остановилась, и я вылетела на этаж, как пробка из бутылки. «Обратно я иду пешком», — заявила мужчина, прислонившись лбом к холодной каменной стене. кашлянул некромант. «Бонфайр, могли бы просто намекнуть, что вы в положении». «Что? Что? Что? В каком еще положении?» Воскликнула я, мгновенно забыв, что меня тошнит от подвижной платформы кофе вместо завтрака Эрика до квотера разом. Ну, немного растерялся Кроссман. В «Том самом...» «Никакого положения, профессор!» — прошепела я. «Меня просто укачивает от этой вдряной машины!» Некромант посмотрел на меня подозрительно, но настаивать на своей гипотезе не стал. «Тогда ничто не мешает нам продолжить беседу ректора, да?» — спросил он, словно надея что я сейчас окажусь в том самом положении, и нас можно будет отпустить под честное слово». «Абсолютно ничего!» — заявила в ответ, вздёрнув подбородок. Краем глаза я заметила своё отражение в зеркале холла этажа. Бледно-зелёное с побледневшими губами и широко распахнутыми глазами. Я больше напоминала какую-нибудь... «Банши», чем девушку в том самом положении. Вроде же некромат, а не может отличить одно от другого. Кроссман второго шанса отвертеться нам не предоставила, зажигал к дырям в приёмную ректора. А я поймала взгляд Эрика и пригрозила. «Только попробуй пошути, честное слово, я палю тебе штаны!» «Я тебя знаю с тех пор, как тебя укачивала на прогулочной лодке», — широко улыбнулся парень. «Но мне просто было интересно, выживет ли Кроссман после этого заявления, или Академия обзаведется ручным млечом». Хотела я вместо ответа закатить глаза, но не была уверена, что после этого не продемонстрирую три глотка кофе ковровой дорожки ректора. Поэтому просто и без затей показала Эрику кулак. «Дарк Вотер, Ну-ка, живо сюда, прогрохотала из кабинета ректора, и мы отправились получать очередной строгий выговор.